Глава третья Жозефина де Багарне. В конце Вандемьера IV года, октябрь 1795 года, случай свел Виконтессу де Багарне с Бонапартом. Последний внезапно вышел из мрака неизвестности имя его, никому не знакомо еще вчера, имя, которое даже Барас. Плохо знает и пишет «Буана-Парте» разнесла по всей Франции пушка, раздавившая секции враждебный конвент. Штаб-генерал внутренней армии в недалеком будущем, главнокомандующий, он отдает приказ о разоружении парижан. На штаб-квартиру к нему приходит мальчик и просит разрешения оставить ему шпагу отца. Бонапарт принимает ребенка заинтересовывается им, выполняет его просьбу. Чтобы поблагодарить его, является с визитом мать мальчика, очень важная дама, бывшая виконтесса, вдова председателя конституанты, придворного, главнокомандующего рейнской армии. Для Бонапарта очень много значит титул дамы, знатность, воспитание, ее непринужденный и благородный тон. 26-летний провинциал, которому ни одна женщина, действительно женщина, не выказывала внимания, в первый раз находится лицом к лицу с одним из обольстительных, изящных и чудных существ, которых он видел лишь издалека или из портера, и при этом он чувствует себя в таком положении, которое возбуждает в нем гордость, в положении покровителя, и эта роль, в которой он выступает в первый раз чрезвычайно по-душе ему. Креолка с Мартиники, выданная замуж шестнадцатый лет за Виконта Багарне, при участии очень опытной в этих делах тетки, жившей открыто с маркизом, де Багарне отцом Виконта, Жозефина Таше деля Пажери приехала в Париж в 1779 году, и сразу же жизнь ее сложилась очень бурно. Муж ее покинул, разошелся с ней, хотя она ни в чем не была виновата пред ним. Живя у тетки, положение которой было двусмысленно, она не имела доступа ни к двору, где не была даже представлена, ни в общество. Оставшись без мужа, она получила больше свободы и, говорят, широко пользовалась ею. Потом путешествие, продолжительное пребывание на Мартинике, зачем... Во время революции примирение с Виконтом, депутатом генеральных штатов, председателем Конституанты, генералом, главнокомандующим Рейнской армии и тогда небольшой промежуток времени, когда она счастливо имеет салон, единственный в ее жизни период, когда она видит свет в истинном смысле этого слова. Потом террор, Багарне арестован, гильотинирован, она тоже заключена в тюрьму и спасается только чудом. Из тюрьмы она вышла уже более 30 лет от роду с двумя детьми на руках, разоренная дотла. Пользуясь знакомствами, завязанными главным образом в тюрьме, она бросается в свет. Деньги, получаемые с островов, Займы, заключаемые направо и налево, долги, делаемые везде и всюду, позволяют ей жить на довольно широкую ногу. Она оставляет свою квартиру на Университетской улице, снимает у Луизы Жюли Каро, жены Тельма, за четыре тысячи ливров в год серебром маленький отель на улице Шантарейн номер 6 и селится в нем десятого вандемиера третьего года. Октябрь 1794 года. Но прошел год. Долги растут. И ниоткуда ничего. С поразительной беззаботностью креолки она не умеет или не желает считать, надеется на то, что ее спасет какое-нибудь чудо, чудо, подобное тому, которое встретила ее тетка Ренаден в лице маркиза де Багарне. Вращаясь среди публики, которая тогда считалась светом, публики увеселительных садов, где за 20 су можно попасть в хорошее общество, она выкапывает знакомства, позволяющие ей вернуть несколько клочков земли, которые принадлежали ее мужу. Постепенно она и их продает. У нее нет ничего, ни капитала, ни постоянного дохода. При выходе замуж она получила от своих родителей номинальное приданное в 100 тысяч франков, с которых ей должны были платить 5%, но отец ее умер, мать бедна, и к тому же острова блокированы англичанами. Она получила еще от своей тетки, госпожи Ренаден, голую недвижимую собственность, но эта собственность была быстро продана, и долговые обязательства, Но они погибли. Госпожа Ренаден немного, правда, помогает ей. Имеются еще займы, имеются снисходительные банкиры, принимавшие векселя на Мартинику, советующие даже отправиться в Гамбург, где легче можно пристроить их. Но кредит истощается, и годы уходят. Какую карту остается ей поставить? В этот момент она и приходит к генералу Бонапарту. Через несколько дней, чтобы отдать визит виконтессе де Багарне, генерал Бонапарт звонит у ворот отеля на улице Шантерейн. Он не знает, что отель принадлежит гражданке Тальма, которая еще в те времена, когда она была мадемуазель Жюли, получила его от щедрого содержателя в награду за свое распутство. Он расположен в затерянном квартале на самом краю Парижа, в двух шагах от улицы Сен-Лазар, во всю длину которой еще тянутся сады. Войдя в дверь, открытую привратником, генерал идет по какому-то длинному узкому проходу, с одной стороны которого конюшня, и в ней две семилетние лошади черной масти и рыжая корова, с другой каретник, в котором стоит одна единственная плохонькая карета. Проход, расширяясь, приводит в сад. В центре его жилое помещение, состоящее из нижнего этажа с четырьмя высокими окнами и низкого второго этажа кухни в подвале. Бонапарт поднимается по лестнице в четыре ступеньки на крыльцо, окруженное наподобие террасы простой балюстрадой, и проникает в переднюю с довольно скудной меблировкой. Камердинер, Гонтье. Вводит его в маленький салон, столовую, где он может сесть около круглого стола из красного дерева на один из четырех стульев, обитых черным волосом, если ему неугодно рассматривать на стенах эстампы, вделанные в черные и позолоченные деревянные рамы. Во всем этом мало роскоши. Но расставленные здесь и там столы и столики из красного дерева или из желтого гвадалупского лавра с мраморными крышками и с украшениями из золоченой меди говорят о былой пышности. В двух больших со стеклянными дверцами шкафах, вделанных в стену, чайный прибор, вазы, множество столовых принадлежностей из накладного серебра. Из посуды же действительно серебряной в доме имеются лишь четырнадцать ложечек и пятнадцать вилок. Суповая ложка, шесть ложечек для рагу, одиннадцать кофейных ложечек, но он ничего этого не знает. Жозефина, принаряженная своей камеристкой Луизой Колтуан, выходит из апартаментов, Торопится в столовую принять посетителя, которого привела к ней сама судьба. Она не может принять его в другом месте, потому что в нижнем этаже имеется сверх этой комнаты только маленький салон в виде полуротонды, из которого она сделала туалетный кабинет и спальня. Комната эта мила, но очень проста. В ней... Мебель, обитая синей нанкой, украшенная желтыми и красными оборочками, одноцветная кушетка с двумя спинками, красивая мебель из красного дерева и гваделупского лавра, а из предметов искусства маленькая Сократа из белого мрамора около арфы Рено. В туалетной комнате нет ничего, кроме фортепиана Бернара и нескольких зеркал. Зеркало на большом туалетном столе, зеркало на комоде из красного дерева, на ночном столике и на камине трюмо из двух небольших зеркал. Как такая обстановка у этой щеголи? Да, только и всего. И ест она из глиняных тарелок. И только для торжественных дней у нее есть дюжина тарелок из синего и белого фарфора. Столовое белье состоит из восьми скатертей, в числе их четыре с красными крапинками, настолько истертых, что при описи все вместе с салфетки и скатерти будет оценено в четыре ливра. Но Бонапарт ничего этого не знает. Он не знает, что у этой чудной, изящной женщины бесконечная грация, которая туманит ему голову, а изысканный туалет так ласкает его глаз, в гардеробе всего только четыре дюжины рубашек. Некоторые из них уже поношены. Две дюжины носовых платков, шесть нижних юбок, шесть ночных кофточек, восемнадцать косыночек из линона, двенадцать пар шелковых чулок разных цветов. Верхнего платья у нее больше. Шесть шалей из муслина, два платья из тафты коричневого или лилового цвета, три муслиновых платья с цветной вышивкой, три платья из гладкого муслина, летние платья из легкой тафты, одно из линона с белой вышивкой. В этом вся Жозефина. У нее шестнадцать платьев и шесть нижних юбок. Но что нужды? Бонапарт видит лишь платье, или, вернее, лишь женщину. Красивые каштановые волосы, не особенно, правда, густые, но ведь это время напудренных белокурых париков. Кожа довольно темная, уже дряблая, но, благодаря притираниям, гладкая, белорозовая. Зубы плохие, но их никогда не видно, потому что очень маленький рот всегда растянут в слабую нежную улыбку, которая так соответствует удивительной нежности глаз с длинными веками, с очень длинными ресницами, тонким чертам лица, звуку голоса такого приятного, что впоследствии слуги часто останавливались в коридорах, чтобы послушать его. При этом маленький нос, задорный, тонкий, подвижный, с вечно трепещущими ноздрями, с немного приподнятым кончиком плутовской, вызывающий желание. Но еще очаровательнее тонкое, гибкое тело. Маленькие, узкие, стройные и нежные ноги, которые так и напрашиваются на поцелуй, через ботинок угадываешь, видишь, чувствуешь их, тело ничем не стеснено, ни корсетом, ни лифчиком для поддержания груди, причем очень низко расположенной и плоской, но все затмевает манера держать себя. Особую грацию, свойственную ей одной, она проявляет во всем, что делает. Она грациозна даже когда ложится спать. Эту грацию придает ей пропорциональность гибких членов и стройной талии, пропорциональность настолько полная, что забываешь о маленьком росте, так свободны и изящны ее движения. Кокетство, придающее утонченность каждому жесту, не упускающее из виду ни единой мелочи, обдуманное до мельчайших подробностей, какая-то необъяснимая лень в движениях, сладострастие, которое словно легкий и вместе с тем опьяняющий аромат разливается вокруг нее при каждом лениво-небрежном движении легких и гибких форм. Все это соединилось в ней как бы для того, чтобы сводить с ума мужчин в особенности этого свежего и более неопытного, чем кто-либо другой. И поэтому-то она, как женщина, соблазняет его с первой же встречи, как дама ослепляет и внушает уважение своим видом, полным достоинства, своими, как он говорит, спокойными и благородными манерами старого французского общества. Она чувствует, что он увлечен, что уже принадлежит ей. И когда он приходит опять и опять и завтра и послезавтра и потом каждый день, когда он видит вокруг госпожи де Багарне, бывших придворных крупных сеньоров по сравнению с ним мелким дворянином, его собственное выражение, когда он видит Сигура, Монтескье, обращаясь обращающихся с ней дружески, как с равной, он не схватывает главного оттенка. Их отношение к ней не замечает, что эти мужчины приходят сюда похолостяцки, не приводят с собой своих жен. Он, вышедший из чистой якобинской среды, бесконечно доволен тем, что находится в такой компании. Роскошь, окружающая хозяйку ее дворянское происхождение, ее посетители, место, занимаемое ею в свете, все это... Он принимает за нечто существенное, и в этом ему помогают его чувства. Через 15 дней после первого визита они уже близки. Когда пишешь об этом, кажется, что дело еще не должно бы было зайти дальше дружбы. Но в то смутное время, как сказал один современник, оттенки... Переходы чувств почти не соблюдались. Все шло ускоренным шагом. Они страстно любили друг друга. Он — это понятно. Но почему бы не думать, что и она была тогда искренна? Бонапарт — свежий плод, дикарь, которого можно приручить, лев — герой дня, которого можно водить на цепи. Для нее женщина уже зрелый, этот пробуждающийся темперамент, пылкая страсть, жаркий, как на экваторе, поцелуи, сыплящиеся на все ее тело, это бешенство постоянного вожделения, не есть ли все это дань, наиболее способная ее тронуть, лучше всего доказывающее, что она еще прекрасна и всегда будет пленять. Но если он хорош, как любовник? то годится ли он в мужья? И вот он предлагает ей руку, умоляя ее согласиться. В конце концов, что она теряет? Она в крайности и делает рискованную ставку. Он молод, чистолюбив, он главнокомандующий внутренней армии. В директории помню, что он разработал план последнего итальянского похода, и Карно намерен назначить его главнокомандующим в будущую кампанию. Быть может, это ее спасение. Да и чем она себя связывает? Браком? Но ведь есть хорошие средства под рукой. Развод. Потому что ни о священнике, ни о церковном обряде нет и речи. Что же это в таком случае? Договор длящийся до тех пор, пока сторонам угодно соблюдать его, но не связывающий ничем совесть женщины, не имеющий никакого значения для света, среди которого она прежде вращалась, если допустить вообще, что этому свету есть до нее дело, но вместе с тем это договор, который принесет очень много, если хорошо вести игру потому что этот молодой человек может очень высоко подняться. Договор, который дает, по крайней мере, пенсию, если он будет убит. Тем не менее, ей приходится принять некоторые предосторожности. Прежде всего, скрыть свой возраст, потому что не этому 26-летнему молодому человеку, Никому бы то ни было другому, она не хочет признаться, что ей больше 32 лет. Тогда Кальмела, ее доверенное лицо, второй опекун ее детей, отправляется в упражнения некоего Лизура к нотариусу. Они удостоверяют, что знают лично Марию Жозефину Таше, вдову гражданина Багарне, а именно, что она родом с острова Мартиника среди островов Ван, и что в данный момент у нее нет возможности добыть акт, свидетельствующий о ее рождении, так как остров занят англичанами. И все. Никаких других показаний. Никакой даты. Имея в руках этот акт, удостоверенный нотариусом, Жозефина сможет объявить чиновнику, что родилась 23 июня 1767 года, тогда как она родилась 23 июня 1763 года. Проверять этого никто не будет. Что касается состояния, то и здесь она предпочитает создать иллюзию богатства. Это, казалось бы, не так легко, но Бонапарт принимает на веру все, что она делает. И вот при закрытых дверях присутствии одного лишь Лемаруа, адъютанта-генерала, составляется брачный договор, такой странный, с каким никогда ни одному нотариусу не приходилось иметь дело. Абсолютная раздельность имущества. Будущим супругам даны будущей супруге все полномочия, опека над детьми от первого брака оставляется исключительно за матерью. В случае вдовства ей причитается рента в сто ливров из имущества мужа, а также она получает обратно все, на что она докажет свои права. Личного имущества у нее нет никакого, все, чем будущая супруга обладает – принадлежал ей совместно с ее покойным мужем, господином де Описи этого имущества сделано не было, и лишь после описи она должна решить, принимает ли она его или отказывается от него. Когда опись через два года после этого была сделана, она отказывается. Но эти два года дали ей больше. Бонапарт гораздо меньше стесняется признать, что его состояние ничтожно. Со своей стороны, будущий супруг заявляет, что не имеет никакой недвижимости, а также никакой движимости, кроме гардероба и военного снаряжения. Это действительно, как сказал нотариус госпоже Багарне, плащ до да шпага. Контракт помечен восемнадцатым Вантоза четвертого года, 8 марта 1796 -го года. На другой день свадьба перед гражданским чиновником, который охотно дает жениху двадцать восемь лет, тогда как ему двадцать шесть, а невесте двадцать девять, тогда как ей тридцать два. У этого мэра была страсть уравнивать. Барас, Лемаруа, несовершеннолетний, Тальян и Кальмела, неизбежный Кальмела, свидетели. Никакого упоминания о согласии родителей брачующихся... Их не спрашивали. Через два дня генерал Бонапарт один отправляется в путь в итальянскую армию. Госпожа Бонапарт остается на улице Шантарейн. К счастью, в счет медового месяца был взят аванс.